Как? Из недр невозможного возникла химера? Как? эта нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, это нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней. Эта недосягаемо величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется к гуэмплену. Как? Остановив над его головой свою, запряженную горлицами и драконами колесницу Авроры, она говорит ему «Приди! Как? Ему!» Гуимплену выпал ужасный и славный жребий унизить, низведя на землю эмпирей? Эта женщина, если можно назвать женщиной, обитательницу иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуимплену, отдается ему непостижимо. Богиня Олимпа, Гетера, призывающая на ложе любви и кого, его, Гуимплена, окруженные ореолом, ему раскрывались объятия блудницы, чтобы прижать его к груди богиня. И это ничуть не позорит ее. К этим высшим существам не пристает никакая грязь. Свет омывает богов, и богиня, спускающаяся к нему, знает, что она делает. Ей известно чудовищное уродство Гуимплена. Она видела маску, заменяющую ему лицо, и эта маска не отталкивает ее. Гуемплен любим, несмотря на свое безобразие. Это превосходило самые дерзкие мечты. Он любим за свое безобразие». Маска не отвращает богиню, напротив, привлекает ее. Гуэмплен не только любим, он вызывает страсть. Она не только снизошла к нему, она его избрала, он ее избранник. Как в царственной среде, окружавшей эту женщину, в среде блестящих, беспечных и могущественных людей, были принцы? Она могла избрать принца, там были лорды, она могла выбрать лорда. Были красивые, обворожительные, великолепные мужчины – Она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнофроном. Там, где одни метеоры и молнии, она могла выбрать себе шестикрылого Серафима, а остановила свой выбор на жалкой личине, присмыкающейся в тени. С одной стороны, сплошь высочество и сиятельство, величий роскошь, слава, с другой — скоморох. И скоморох одержал верх над всеми. Какие же весы были в сердце этой женщины! Чем взвешивала она свою любовь? Эта женщина сняла с себя диадему герцогини и швырнула ее над подмостки клоуна. Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот верх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказывались в заоблачных сферах, а созвездие внизу засасывал гуимплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием среди клоаки. Всемогущая, возмутившись против красоты и роскоши, отдавала себя осужденному на вечный мрак, предпочитала Гуимплена, Антиною. Охваченная любопытством при мы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожное существо в царское достоинство, чудесным образом венчало его на царство. «Ты безобразен! Я люблю тебя!» Эти слова льстили гордости Гуимплена с худшей ее стороны. Гордость Ахиллесова пята всех героев, Гуэмплен познал тщеславия урода. Его полюбили именно за его безобразие. Он в такой же мере, как Юпитер и Аполлон, а, быть может, и больше, чем они, был исключением. Он сознавал себя существом сверхчеловеческим и благодаря еще невиданному родству, равным божеству. Ужасное ослепление. Но что же это за женщина? Что он знал о ней? Все и ничего. Она герцогиня, он это знал. Он знал, что она красива, богата, что у нее есть ливрейные лакеи, пажи, скороходы с факелами, сопровождающие украшенную короной карету. Он знал, что она влюблена в него, по крайней мере, она ему об этом писала. Остального он не знал. Он знал ее титул, но не знал ее имени. Он знал ее мысли, но не знал ее жизни. Кто она, замужняя женщина, вдова или девушка? Свободна ли она или связана какими-нибудь узами долга? Какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей западни, ловушки, тайные происки? Гуемплен и не подозревал, какая распущенность царит в высших, совершенно праздных слоях общества.